8.9. Происхождение и эволюция планетарных туманностей. Предшественники планетарных туманностей относятся к звездам промежуточных масс. Это интервал от 0,8 до 8 масс Солнца. Звезды с начальной массой на главной последовательности больше 8 масс Солнца не проходят через стадию планетарной туманности, а испытывают коллапс ядра, вспыхивают при этом как сверхновые и сбрасывают массивную оболочку, а их ядро превращается в нейтронную звезду или черную дыру. Звезды с массами меньше 0,8 массы Солнца не могут создать планетарную туманность, они становятся звездами горизонтальной ветви и превращаются в углеродно-кислородные белые карлики. Еще в 1956 году Шкловский предположил, что планетарные туманности в прошлом были красными гигантами. Однако наблюдений, которые могли бы доказать это, в то время не было. Самое главное — Не было известно каких-либо объектов, представляющих промежуточное звено между красными гигантами и планетарными туманностями. 8.9.1. Эволюция центральных звезд планетарных туманностей. Наблюдательные данные, полученные в начале 1960-х годов, позволили Оделу в 1963 году, Хармону и Ситону в 1964-1966 годах построить диаграмму температура-светимость, эквивалент диаграммы Гершпрунга Рассела для центральных звезд планетарных туманностей. Оказалось, что очень холодные и очень горячие ядра имеют низкую светимость, тогда как звезды промежуточных температур имеют светимость в 100 раз более высокую. Исследователи предположили, что планетарные туманности формируются в конце стадии горизонтальной ветви, однако эта идея встретилась с большими трудностями при построении теоретической модели эволюции туманности и ее сравнении с положением ядер на ГР-диаграмме. В 1971 году Богдан Починский, исходя только из теоретических положений, предложил эволюционную модель, которая стала главной в дальнейшей разработке теории эволюции центральных звезд планетарных туманностей. Он рассчитал эволюцию красного гиганта от конца стадии асимптотической ветви HGB гиганта и пришел к выводу, что предшественник планетарной туманности должен иметь такую же светимость, как центральная звезда. Из всех звезд асимптотической ветви по светимости в группу предшественников планетарных туманностей попадают лишь звезды с двойным слоевым источником энергии. Дело в том, что в вырожденном углеродно-кислородном ядре звезды на асимптотической ветви уже не могут происходить реакции ядерного синтеза. На этой стадии эволюции источником энергии звезды служит термоядерной реакции, протекающие в вышележащих слоях, в оболочках окружающих ядро. Основной слоевой источник — это горение водорода, то есть превращение водорода в гелий, но к нему может добавляться и другой слоевой источник — горение гелия, мощность которого составляет не более 10% светимости звезды. Пока у AGB-звезды много водорода, она не может начать эволюцию в направлении горячих звезд. Интенсивность горения водорода в оболочке составляет около 10 в минус 7 степени масс Солнца в год. Постепенно внешняя водородная оболочка звезды истощается, и когда ее масса уменьшается на 10 в минус 2 степени минус 10 в минус 3 степени массы Солнца, звезда начинает быстрое движение по ГР-диаграмме при постоянной светимости в сторону горячих звезд. При этом оставшаяся оболочка сжимается. Модель эволюции центральных звезд планетарных туманностей Починского получила дальнейшее развитие в работах Шенбернера и Блекера, Василиадиса и Вуда. Они учли то обстоятельство, что горение двойного слоевого источника на вырожденном звездном ядре нестабильно, и гелиевый источник будет иметь квазипериодические вспышки, тепловые импульсы, во время которых светимость может достигать 10 восьмой степени светимости Солнца. Столь мощное выделение энергии вызывает конвекцию в промежутке между слоем горящего гелия и выше расположенным слоем горящего водорода. Во время горения гелия происходит образование новых химических элементов, в том числе и S-элементов, о которых упоминалось ранее. Основная реакция горения гелия — это синтез углерода путем тройного а-захвата. Гелий-4 плюс гелий-4 плюс гелий-4 превращается в углерод-12. При этом активируются и другие ядерные реакции. Одна из них приводит к образованию потока нейтронов, которые затем участвуют в образовании S-элементов. Когда включается механизм конвекции, в данном случае это называется перемешиванием, водородная оболочка вытесняется в более холодные верхние слои, горение гелия прекращается, а продолжающаяся конвекция выносит продукты ядерных реакций на поверхность звезды, обогащая ее более тяжелыми химическими элементами. Таким образом, обогащение этими элементами будущей планетарной туманности происходит еще на стадии тепловых импульсов, вызванных гелиевыми вспышками. После каждого импульса горение водорода возобновляется и служит главным источником энергии. Цикл теплового импульса длится тысячу лет у звезд с массой около 80 масс Солнца и 10 в четвертой степени, 10 в пятой степени лет при массе меньше 0,8 массы Солнца. Важнейшую роль в эволюции звезды от HgB к центральному источнику излучения планетарной туманности играет звездный ветер, потеря вещества красным гигантом на всех стадиях его эволюции и на горизонтальном треке в постасимптотической стадии. Звездный ветер определяет не только параметры будущей планетарной туманности, но и скорость эволюции звезды, которая становится ядром туманности. Красный гигант, эволюционируя вверх вдоль асимптотической ветви, становится долгопериодической переменной. Мериды, теряя массу с темпом от 10 в минус 7 степени масс Солнца в год у самых короткопериодических мерид, до 10 в минус 4 степени масс Солнца в год у долгопериодических, с периодами порядка 1000 дней. Во время движения по ГР-диаграмме вдоль горизонтального трека от конца асимптотической ветви гигантов влево температура будущего ядра планетарной туманности возрастает от 3000 Кельвинов до более чем 30 тысяч Кельвинов. Его светимость и скорость изменения температуры сильно зависят от массы звезды. а Она, в свою очередь, определяется массой красного гиганта-предшественника. Теоретические расчеты показывают, что после потери основной массы гигантом на AGB-стадии и образования еще не ионизованной планетарной туманности, звездный остаток, собственное звездное ядро бывшего гиганта, имеет массу от 0,55 до 0,9 масс Солнца. Это и есть интервал масс центральных звезд, подтверждаемый наблюдательными данными. При массах 0,8-0,9 масс Солнца скорость эволюции вдоль горизонтального трека крайне велика. Согласно Блэкеру, весь путь до начала ионизации газотуманности ядро с массой 0,84 масс Солнца проходит менее чем за 90 лет. Такие звезды, хотя они и высокой светимости, очень трудно обнаружить. Время их жизни в этом состоянии крайне мало. С другой стороны, центральным звездам с минимальными массами на этот путь требуется более 10 тысяч лет. Если же масса остатка еще меньше, то звезда не успевает ионизовать сброшенную туманность. Вследствие расширения газ рассеивается в пространстве прежде, чем звезда станет достаточно горячей, чтобы возбудить излучение газа. Звезда со средней массой около 0,6 масс Солнца до начала ионизации туманности в течение примерно 1000-2000 лет Выглядит как сверхгигант с линиями поглощения, иногда с аномальным химическим составом. Такие объекты были названы протопланетарными туманностями, и у многих из них были обнаружены небольшие отражательные туманности, представляющие будущую планетарную туманность в еще не ионизованном виде. Большую роль в их открытии сыграл обзор неба, выполненный инфракрасным спутником ИРАС, а также изображения, полученные космическим телескопом Хаббл. Согласно теории, светимость центральной звезды на горизонтальном треке составляет в зависимости от ее массы от 4 умноженных на 10 в третьей степени до 2 умноженных на 10 в четвертой степени светимости Солнца. После того, как водородная оболочка звезды полностью исчерпается, горение водорода прекращается, светимость и температура центральной звезды начинают уменьшаться. Звезда вступает на трек охлаждения, чтобы превратиться в белый карлик. Но на этой стадии у нее может произойти последняя гелиевая вспышка, если плотность гелиевой оболочки, созданной в процессе горения водорода, достаточно велика. Такая последняя вспышка вызывает поразительные изменения в жизни звезды. Она расширяется, ее светимость существенно растет, при этом температура быстро понижается, и звезда снова становится гигантом. В астрономии такие звезды получили название «рожденные заново». Через некоторое время новый холодный гигант опять начинает сжиматься, нагревается и вновь описывает горизонтальный трек, как и в первый раз, однако скорость эволюции при этом оказывается существенно меньше. Три звезды, о которых уже шла речь, FG-стрелы, звезда Сакураи и v Пять орла представляют класс рожденных заново ядер планетарных туманностей. Правда, они испытали возрождение, по-видимому, на разных стадиях своей эволюции. Если звезда Сакураи и ВИ-605 «Орла» определенно испытали последнюю гелиевую вспышку на треке охлаждения, о чем свидетельствует пониженное содержание в водородовых атмосферах, то у FG-стрелы вспышка пришлась, скорее всего, на более раннюю стадию эволюции, возможно, на стадию горизонтальной ветви. В этом причина различного поведения этих звезд после вспышки. Время возвращения FG-стрелы в область гигантов составило почти 100 лет, тогда как другие две звезды стали холодными менее чем за пять лет. Характерной особенностью непредсказанной теории звезд, рожденных заново, является активное образование пылевых углеродных оболочек вокруг них, причем настолько плотных, что V-605 «Орла» и звезда «Сакурай» довольно быстро стали невидимыми в оптическом диапазоне. В отличие от них, FG-стрелы начала формировать вокруг себя пылевую графитовую оболочку только в 1992 году, и продолжает это делать до сих пор в виде квазипериодических выбросов пыли. При этом изменениями своего блеска она напоминает переменные звезды типа R-северной короны, r crb Разумеется, ее собственный блеск между глубокими полевыми минимумами блеска медленно уменьшается со временем, однако звезда еще достаточно ярка, чтобы быть наблюдаемой с телескопами среднего размера. Теоретические модели предсказывают, что когда у FG-стрелы не останется водорода, она вновь станет горячей и поддержит ионизацию своей угасающей планетарной туманности. Последняя, как и туманность около звезды Сакураи, в настоящее время остается без возбуждающего источника и медленно рекомбинирует. Из-за низкой плотности планетарных туманностей время рекомбинации в них довольно значительно — от 500 до 1000 лет. Спектральные наблюдения ВИ-605 «Орла», выполненные Клейтоном и другими, показали, что звезда вновь стала горячей, хотя окружающая ее мощная полевая оболочка еще не рассеялась. Спектр звезды показал эмиссионные линии углерод-4-4658 и гелий-2-4686, что позволяет классифицировать тип ее ядра как углеродную звезду Вольфа-Рае. 8.9.2 Рождение и эволюция планетарной туманности. В ранних теориях возникновения планетарных туманностей каждая из них рассматривалась как результат единовременного выброса вещества звездой-предшественницей. При этом механизмы выброса предлагались разные — пульсационная неустойчивость, давление излучения и другое. Но каждая из этих теорий встречалась с трудностями при сравнении ее выводов с данными наблюдений. Прогресс в понимании этих объектов наметился, когда в 1971 году наблюдения в инфракрасной и миллиметровой областях спектра показали, что звезды симпатической ветви гигантов интенсивно теряют массу. С учетом темпа этого процесса, найденного из наблюдений, масса приблизительно 10 в минус пятой степени масс Солнца в год, за время пребывания на симптотической ветви 10 в шестой степени лет гигант может потерять массу, близкую к солнечной. А так как на предшествующей стадии эволюции, согласно теории, он уже потерял около 10% своей массы, дополнительная ее потеря на названном этапе может объяснить формирование планетарной туманности. Починский первым предложил модель, в которой околозвездная оболочка hgb гиганта может быть ответственной за образование планетарной туманности. Идея Починского сразу же столкнулась с несколькими проблемами. Наблюдаемые скорости расширения планетарных туманностей существенно больше скоростей звездного ветра у звезд асимптотической ветви. Плотность оболочек туманностей превышает плотность ветра. Наличие четких границ у многих структурных деталей в туманностях трудно согласовать с диффузной структурой оболочек AGB-гигантов. В 1978 году в качестве механизма формирования планетарной туманности Квок, Пертон и Фиджеральд выдвинули идею взаимодействующих ветров. Они предположили, что появление планетарной туманности не результат отдельного выброса вещества в конце стадии асимптотической ветви красного гиганта, а итог перераспределения вещества, сброшенного гигантом за длительное время. Авторы идеи полагают, что когда центральная звезда становится достаточно горячей, она начинает терять массу под действием светового давления. Радиус звезды к этому моменту уже значительно уменьшается, поэтому ее звездный ветер будет иметь существенно более высокую скорость, чем на стадии AGB. Этот скоростной ветер вторгается в зону медленного ветра красного гиганта, сгребает вещество и образует оболочку большой плотности. Это и есть планетарная туманность четкими границами, так как внешнее динамическое давление сжимает вещество снаружи. В рамках этой гипотезы оболочка планетарной туманности формируется как результат неупругого столкновения быстрого и медленного ветров умирающей звезды. Модель взаимодействия двух ветров применима не только к планетарным туманностям, но и к кольцевым туманностям вокруг массивных звезд, теряющих массу, а также к оболочкам сверхновых и к другим астрономическим объектам. Впрочем, дальнейшее развитие теории и уточнение отдельных этапов эволюции звезд асимптотической ветви показала, что гипотеза формирования планетарной туманности в конце АГБ стадии и в виде единовременного сброса массы также имеет право на существование. Это может происходить в виде короткой стадии сверхветра, когда темп потери массы увеличивается в сотни раз, в результате чего вокруг звезды образуется плотный газово-пылевой кокон, а будущая центральная звезда оказывается закрытой от наблюдателя слоем пыли. Пылевой кокон не виден в оптике, он излучает в широком ИК-диапазоне и в различных молекулярных линиях. Типичным примером служит объект CRL 2688, рисунок 8.16. Расширение и просветление со временем этого кокона приводит к появлению видимого в оптическом диапазоне протопланетарного PPN-объекта с большим инфракрасным избытком излучения. Сначала объект довольно холодный, но постепенно он увеличивает свою температуру вследствие сжатия. Наиболее холодные ППН имеют температуру около 5000 кельвинов и спектральный класс около G8, K0, а их возраст, если считать его от конца HB стадии, составляет не более тысячи лет. Их типичный радиус — несколько десятков радиусов Солнца, а наиболее холодные могут быть в сотни раз больше Солнца. Горячие ППН имеют меньший размер. Когда они начинают ионизовать туманность — Их диаметры вследствие непрерывного сжатия составляют уже несколько радиусов Солнца. Согласно Блэкеру, время жизни ядра планетарной туманности на горизонтальном треке до точки поворота, где начинается фаза охлаждения, составляет 50 лет при массе ядра 0,94 массы Солнца, 4000 лет при массе 0,6 массы Солнца и почти 100 тысяч лет для ядер с массой 0,55 масс Солнца. В этой модели устранены трудности гипотезы Починского, для чего вводится ускорение расширения туманности с помощью более слабого, но не прекращающегося ветра центральной звезды. Эволюция звезды и источники ее энергии на горизонтальном треке после ухода с HGB зависит от фазы теплового импульса, во время которого звезда уходит с AGB. В небольшом интервале фаз реализуется горение только гелиевого оболочечного источника, в следующем интервале происходит горение водорода и гелия вместе, имеется двойной источник в оболочке, а 70% времени теплового цикла занимает водородное горение в оболочке. Во время горения гелиевого источника скорость эволюции заметно меньше, чем при горении водорода. Когда из-за истощения водородной оболочки горение водородного слоевого источника у ядра планетарной туманности прекращается, светимость ядра очень быстро падает почти в 10 раз. После этого светимость поддерживается лишь за счет сжатия звезды. Падение светимости ниже 100 светимостей Солнца вызвано также потерей энергии в форме нейтрино. Основной вклад в создание теории эволюции центральных звезд планетарных туманностей внесли Шенбернер, построившие в 1983 году первые реалистичные эволюционные треки «Ядер», Вуд и Фолкнер в 1986, Ибен в 1995, рисунок 8.17, Блэкер в 1995 году, рисунок 8.18 и Харвик в самые последние годы. Расчеты эволюционных треков оказались очень важны для понимания физики туманности — поскольку дали в руки астрономов наблюдатели инструмент для оценки масс центральных звезд. Дело в том, что прямые измерения массы ядер из наблюдений невозможны, поскольку отсутствуют подходящие для этой цели объекты — затменные двойные ядра с хорошо определенной орбитой. Сравнивая положение центральных звезд, галактических планетарных туманностей с теоретическими треками на диаграмме «температура-светимость», астрономы выяснили, что массы ядер лежат в очень узком интервале от 0,5 до 0,8 масс Солнца. В Магеллановых облаках, где обнаружено более тысячи планетарных туманностей, диапазон масс ядер несколько шире и простирается до объектов с массами почти равными Солнечной.